Глава 3 Бобби влип, как Вильсон Простая эта штука смерть Теперь-то он понял Она просто приходит. Чуть оскользнёшься, и она уже здесь. Что-то холодное, без запаха, вздувается изо всех четырёх углов этой дурацкой комнаты, гостиной его матери в Барри Тауне. «Вот ведь дерьмо!» – дубал он. Дважды в день животики надорвёт от смеха. Впервые вышел на дело и тут же влип, как Виллисон. Единственным звуком в комнате –